Глава одиннадцатая По моей спине пробежал озноб. «Вера!» — ласково произнесла я. «У какого окошка вы стояли, когда заметили простынку?» «Здесь?» — простодушно ткнула она пальцем. «Слева. Можно мне из него посмотреть?» «Пожалуйста», — разрешила хозяйка. Я медленно приблизилась к серым от пыли занавескам. «Конечно, муж алкоголик — это тяжелое испытание, но ведь никто не прибил вас к нему гвоздями». Вполне можно на развод подать. А все отговорки вроде нашу квартиру не разделить от лукавого. Коли захочешь избавиться от камня нашей, забудешь обо всем и найдешь обмен. Если живете с пьяницей, значит, вам это нравится. По какой причине? Не знаю. Вероятно, вас устраивает ореол мученица, греет душу жалость подруга, коллег по работе. А избавитесь от недостойного супруга. Станете как все. И еще, наличием в семье забулдыги. Хорошо оправдывать собственную лень. Отчего у Веры занавески напоминают половую тряпку? Ах, ему ж алканавт лишних рублей не дает. Бедняжка. Вот только на постирушку особых средств не требуется. Но сейчас мне было недорасторгуевой. Наверное, дует зимой. Протянула я, облокачиваясь на подоконник. Щели в раме большие. Нет средств на стеклопакеты. Привычно отреагировала Вера. Я не ворую, честно, деньги зарабатываю. А мужик-то мой запойный. Вы уверены, что отсюда узрели упавшее белье?» «Абсолютно. Может, ошибаетесь? И стояли на втором этаже?» Расторгуева засмеялась. «У нас изба без лестниц, под крышей чердак, там окон нет». «Странно», — вздохнула я. «И чё?» «Идите сюда». «Зачем?» «Вместе посмотрим». «Не хочу», — уперлась Вера. «Ну что вы как маленькая?» — укорила я ее. «Это совсем не страшно и не больно. Я слегка запуталась в ситуации». Вера встала рядом и прищурилась. «Вы носите очки?» — полюбопытствовала я. «Только для телека», — уточнила она. «Простынка висела на дереве?» «На земле валялась». «Где?» «Тама». «За кустами?» «Точно не болталась на юлке?» «Я дура, по-вашему?» «Вполне вероятно», — не выдержала я. Расторгуя рот А «Если смотреть из этого окна», — уже спокойно продолжала я, «то земли не видно». «Можно заметить лишь и высокие посадки и кусты. Отсюда никак нельзя обнаружить постельное белье, если оно упало на землю. И еще. Вы не обладаете зоркостью орла, но, тем не менее, сумели определить. В грязи валяется простыня. Отчего не пододеяльник?» «Я просто так сказанула», — испуганно попятилась Вера. «В смысле вещь?» «Понятно, но все равно. Из окна дорожку к гаражу не видно. Может, все-таки вывели наблюдение из другого окошка?» Конечно обрадовалась Вера. «Право, лево, легко перепутать». Я обогнула диван, одернув в другую не менее грязную занавеску и констатировала. «Отсюда вообще виден только гараж». «Построили, зараза, в нарушение правил? Задняя стенка вплотную к лесу», — начала лаять Вера. «Вернемся к Дане, как вы увидели тело». «Из окна», — вопреки фактам стояла на своем Расторгуева. «Право, смешно». И еще вы бросили фразу «Звук странный был, типа матрас свалился». А потом вроде собака бежала, чихала и шуршала. Значит, телефона не было? «Нет», — попала в расставленную ловушку Вера. «А откуда вы знаете про звук?» «Его тоже увидели?» — ехидно спросила я. «Вы там присутствовали в момент несчастья? Ведь так? А зачем пошли в сад к Дани? Расторгуева в растерянности плюхнулась на диван, потом вскочила, подбежала к стоящему на буфете телефону, быстро набрала номер и велела. «Иди сюда, сам придумал, теперь расхлебывай!» Не прошло и пяти минут, как в избу Веры вошел коренастый мужчина. «Здрасте», — вежливо произнес он. «Что случилось?» «Добрый вечер, господин участковый!» Холодно кивнула я. «Зовите меня Глебом!» — предложил Грибков. «Вера хочет сделать заявление?» Строго сообщила я. «Неправда!» — взвизгнула тетка. «Молчу, как ешь на поляне!» «Ладно», — незлобливо согласилась я. «Сама объясню. Расторгу, его надо арестовать». «Это почему?» — нахмурился Грибков. «Ложные показания, обман лица, производящего дознание, с целью скрыть ценную для следствия информацию, караются лишением свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима без права переписки и с конфискацией имущества». Оттарабанила я... «Совершенно не опасаясь, что милиционер и Расторгуева упрекнут меня во вранье. Вера не знает законов, Грибков, похоже, тоже не слишком юридически подкован. «Ах ты, мент поганый!» — кинулась на Глеба Верка. «Кто мне велел глупость пороть? Кто со страху перед Наташкой в штаны наложил? Обещал сам оформлю случай, никто не подкопается, и чё? Она говорит, из окна лишь елки видать, земли не различить». «Тише, дура!» — попытался купировать скандал участковый, но лишь... Сильней раздразнил испуганную бабу. «Сейчас я тебе морду-то рассарапаю!» В же пообещала Вера. «Объясняй потом Наташке, откуда отметины!» И, выставив вперед руки, она кинулась на Глеба. Мы с Грибковым попытались скрутить тетку и, в конце концов, одержали над ней верх. Победа досталась нам непросто. У Глеба Сергеевича под глазом начал наливаться синяк, Я лишилась нескольких прядей волос. Рыхлая вера в драке продемонстрировала ярость тигрицы и недежинную силу. «Сука ты!» — с отчаянием произнес Глеб, трогая кожу под веком. «Чего я жене скажу?» «Правду, как всегда, одну лишь правду!» — заржала Расторгуева, что мы трахались, и я тебе пяткой порыла запузырила. «Ты же любишь камасутру, пузан хвостатый!» Неожиданно мне стало смешно оказывается, Грибков — местный мачо. Такие Казанова из Евстигниевки. А Вера знает про Камасутру. Хм, сексуальная революция добралась до российских деревень. Глебу очень подходит прозвище позан Хвостатый», хотя никакого атовистического отростка у него явно нет. Думаю, если бы люди имели хвосты, Камасутра оказалась бы на треть толще. «Значит, вы любовники?» — констатировала я. «Не надо столь резко высказываться», — возразил Глеб. Ну так, проводим время вместе. Я женат. Ха, подскочила Вера. Трус, сейчас все расскажу. Пущай пузанна с конфискацией посадят. То-то, Наташке, радость будет, а Дане так и надо. Шантажерка, сука. Тише, умоляю, не надо шума, стонал Грибков. Я представитель закона, в форме при погонах. Всем заткнуться, приказала я. Сесть по разным углам, встряхнуться и говорить по очереди. «Вера, ты первая!» Через полчаса я стала обладательницей не очень ценных, а вернее, банальных сведений. Вера и Глеб изменяют своим вторым половинам. Супруг Расторгуева и вечно пьян, и не обращает внимания на Веру, зато жена Грибкова, Наташа, подозрительная и ревнива. Она великолепно знает о его кобелинной сущности и предупредила Лавеласа. пронюхая о походе налево, уничтожу». Из дома выселю, а машины сберкнижка На меня оформлены, голым уйдешь, да еще начальству твоему кое-что рассказать могу. Глеб Сергеевич перепугался, за ним вводятся мелкие нарушения, по службе, беда, и нажитого имущества лишаться не хочется, поэтому он заверил нату. Дорогая, ты единственная моя любовь. Смотри, пригрозила супруга. Теперь понимаете, как испугался Грибков, когда Вера позвонила ему и защебетала. Беда, нас кто-то засек. Участковый кинулся к любовнице, а та показала ему записку с простым, но впечатляющим текстом. «Знаю все, молчание стоит пять тысяч долларов. Если через неделю не получу денег, о вашей тайне узнают все». На варе, как говорится, шапка горит. Парочка живо скумекала, что за их постельными упражнениями наблюдал чужой глаз. Глеб Сергеевич собрал всю свою дедукцию в кучку и понял, в Евстигнеевке есть только одна личность, способная раскрыть их тайну. Дана Грибальди. «Почему именно она?» — изумилась я. Участковый поскреб пальцем макушку. «Логические вычисления. Мы для утех удачное место нашли, у Верки на чердаке. Там никто нам помешать не мог. Наташка в чужой дом не попрет. Колька вечно пьян, ему по лестнице туда не залезть. Вот только он замолчал. Дальше!» — приказала я. «Жарко там очень», — нехотя признался Глеб. «Я сильно потею, а Верка злится». «Неприятно ведь, когда к тебе мужик прилипает. «Скажи, я права?» — по-свойски воскликнула Расторгуева. «Окон на чердаке нет, вот он и выдумал. Все беды от него, дурака!» «Я часть стены выпилил, типа двери получилось, и отставлял ее в сторону», — вздохнув, пояснил Грибков. «Хорошо, ветерок дует, и небо видно. Да не подумал, что с третьего этажа дома Гарибальди мы как на ладони. Больше некому было нас узыркать, а как письмо пришло, так меня и стукнуло. Она...» «На принтере отпечатано без адреса, в простом конверте». «Надеюсь, вы отправили бумагу в лабораторию, чтобы ее изучили специалисты?» — прикинулась я идиоткой. «Нет», — мрачно сказал Глеб. «Это личная ситуация, сам решил разобраться». «Убив Гарибальди?» — подытожила я. ты глупости глупостью-то не болтай!» — побогравил мент. «Я к ней Верку отправил для разговора». «Интересно», — процедила я. «Откуда нам пять тысяч в валюте взять?» Звенящим голосом сказала Расторгуева. «Я такую сумму и в рублях не каждый месяц вижу. Хотела Данку разжалобить, дескать, не трепись о нас, чем мы тебе мешаем. Ведь не у тебя же я мужа слямзила. И не нужен мне Глеб навсегда, попользуюсь им и верну его родной супруге». На худой конец предложение заготовила. «Дана держит рот на замке, а я и по хозяйству помогу. Лучше Зинке справлюсь. Хоть там не и подруга, но я хорошо знаю, какая она лентяйка». Жозя плохо видит, да и слышит тоже. Дана на работу укатит, а Зинка положением пользуется, грязь по углам быстренько распихает и в сад курить. Так, давай одели, остановила я Веру. Вы не хотели причинять Дане вред. Нет, хором ответили любовники. А Расторгуева отправилась на переговоры с мирной целью. Да, опять в унисон отозвалась парочка. И что случилось дальше? Ужас Вера схватилась за щеки, а конкретнее. Я вошла в сад и побрела крыльцу, зашептала Вера. Хорошо их привычки знаю, Жозя с птицами сидит. Да, она, если дома на кухне топчется, и для кого только она готовит. Бабка ж много не сожрет, дверь у них всегда открыта, можно легко внутрь попасть. Понятно? Более чем дальше. А дальше было так. Вера полезла через кусты, участок у Гарибальди здоровенный. Одним прыжком до дома не добраться. А внезапно до Расторгуевой долетели странные звуки. Сначала бабах, затем словно собака пробежала. Топ-топ-топ. Скрип, шуршание, соседка раздвинула кусты, закрывавшие вид на дорожку к гаражу, и увидела разноцветную кучу тряпок. Расторгуева вспомнила звук бабах и решила, что из окна упал матрас, который Дана положила на подоконник для проветривания. Но потом вгляделась, приблизилась вплотную к куче и едва не лишилась чувств. Ничего под собой ног, Вера ринулась домой к ожидавшему ее Глебу. Вместе они придумали нехитрый план. Грибков сказал, сиди дома и молчи, небось Дана уже покойница, шантажировать нас больше не сможет. Но Вера при всем своем хамстве женщина жалостливая, закудахтала. «А вдруг она живая и сейчас от боли мучается, надо скорую вызвать?» «Дура!» — зашипел участковый. «Знаешь, как у нас заведено. Кто тело нашел, тот автоматически под подозрение попадает». «А как ты объяснишь, зачем к ней в сад поперла? «Сахару одолжить», — выпалила Вера. «Так чего кралась? Почему не через центральную калитку двинула?» «Минуточку», — остановила я Расторгуеву. «Ты вошла через какой-то боковой вход?» «Ну да», — подтвердила Вера. «Не хотела светиться, вот и обошла дом вокруг. Вроде в лес направляюсь, а сама швык? У Гарибальди сзади в заборе решетка сломана. Меня никто не заметил, ну а потом Глеб про простыню придумал. Не лучший вариант, отметила я. Времени мало было, буркнул он. А теперь вспомни, повернулась я к Вере. Телефон около даны лежал. Понятия не имею, жалобно протянула Расторгуева, мне он без надобности. Там ничего не было рядом, не успокаивалась я. Глаза Веры округлились. Не видела я и не взяла, бы очень страшно было. А где письмо с требованием денег, которое тебе шантажист прислал? «Я его сожгла», — прошептала она. «Такое не хранят». «Никто из жителей деревни не жаловался вам на вымогательство?» — спросила я у Глеба. Грибков поднял брови домиком. «Нет, у нас в основном чепуха всякая. Выпили, подрались, халату бабы Клавы с веревки сперли. Кому старье понадобилось? Небось, ребятишки баловались? Я Оксану Решеткину подозреваю. Ей двенадцать лет, а хуже до призывников пьет. Родительское горе». «А мать у ней кто?» уперла руки в боки Расторгуева. «Настоящая проститутка! Ей денег даже не платят, дарма с мужиками спит!» Я поразилась аргументом Веры. Доступная женщина как раз получает мзду за пользование ее телом. Затем я переспросила. «Значит, жалоб на шантаж не поступало?» «Нет», — подтвердил участковый. «И Настя, учительница, к вам не подходила?» Глеб оттопырил нижнюю губу. «Она же с собой покончила!» «Знаю, но до этого она у вас не показывалась?» «Нет», — изумился участковый и выхватил из кармана запиликавший мобильный. «Да, где я?» «У «Зачем? Сижу с ней и писательницей, и Виоловой». «Ща она тебе словечко скажет. Виола, пожалуйста, жену Наташу и зовут». Заискивающе улыбаясь, Глеб сунул мне в руку липкую трубку. Преодолев брезгливость, я поднесла ее к уху и, ощущая запах чеснока, воскликнула. Наташенька, это Арина Виолова, для вас просто вилка. Здрасте, прозвучала в ответ. Извините, что задержала вашего супруга. Ничего, у него не нормированный рабочий день. Хотела кое-что узнать об ужасном происшествии с Даной. Она моя близкая подруга. Очень сожалею о случившемся. Надеюсь, Даночка поправится, вежливо сказала Наташа. Спасибо за добрые слова. Заходите к нам чаю попить. Непременно. Благодарю за приглашение. Буду рада вас видеть. «Взаимно. До скорого!» — прочирикала я и вернула мобильный Глебу. Козел, прошипела Вера. «Подкаблученный пузан!» «Я пойду?» — спросил участковый. Супруга нервничает. «Ступайте!» — кивнула я. «Если понадоблюсь, звоните!» — бросил уже на ходу участковый и убежал, как вороватый кот, за которым гонится с веником разъяренная кухарка. «И отчего ко мне вечное дерьмо липнет?» Поинтересовалась Вера, проводив любовника взглядом только пьяница, уроды и идиоты. Ни одного нормального мужика за всю жизнь. А ведь вроде я не косая, не хромая, не горбатая. Я сделала вид, что не услышала риторического вопроса. Да и как ответить на него? Сказать правду, мол, подобное притягивает подобное? «И что теперь со мной будет?» Задергалась Вера. «У нас тут слухи птицами летают. Ой, голова болит. Сил нет, прямо отваливается. Давление замучило. Я ж полный инвалид. Несмотря, что по возрасту еще не старая, вся гнилая. А откуда здоровье взяться? В детстве отец у нас с мамкой валенки пропил, и я ноги застудила. Легко ли зимой в калошах? Теперь Колька квасит. И за какие прегрешения меня в тюрьму засаживать? За Глеба? Миленькая, ты уж никому не рассказывай, мы ж ничего плохого не делали. Сейчас покажу тебе записи про свои болячки, все как на ладони увидишь». Вера прытка вскочила, подбежала к старомодному буфету, вытащила из ящика круглую коробку из-под печенья и начала перебирать лежащие в ней блистеры. «Во!» — тараторила она. «Если в доме здоровья, зачем столько таблеток? Они же дорогущие! Дибазос по поверинам от давления, анальгин, если башка раскалывается, валерьяновка для сна слабительные. Так, что еще тут? Йод, зеленка, пластыри».